Характер, политика и окружение Юстиниана. Юстиниан совершенно не походит на своих предшественников, государей V столетия. Этот выскочка, воссевший на трон цезари желал быть римским императором. И действительно, он был последним великим императором Рима. Однако, несмотря на свое неоспоримое прилежание и трудолюбие, один из придворных говорил о нем. Император, который никогда не спит. Несмотря на подлинную заботу о порядке и искреннее попечение о хорошей администрации, Юстиниан, вследствие своего подозрительного и ревнивого деспотизма, наивного честолюбия, беспокойной деятельности, сочетавшейся с нетвердой и слабой волей, мог бы показаться в целом, весьма посредственным и неуравновешенным правителем, если бы не обладал большим умом. Этот македонский крестьянин был благородным представителем двух великих идей – идеи империи и идеи христианства. И благодаря тому, что у него были эти две идеи, его имя остается бессмертным в истории. При исполненной о величии Рима, Юстиниан мечтал восстановить Римскую империю, такой же, какой она была некогда. Укрепить незыблемые права, которые Византия, наследница Рима, сохраняла в отношении западных варварских королевств и возродить единство римского мира. Наследник Цезарей, он хотел подобно им быть живым законом, наиболее полным воплощением абсолютной власти и вместе с тем непогрешимым законодателем и реформатором, заботящимся о порядке в империи. Наконец, гордясь своим императорским саном, он желал украсить его всей помпой, всем великолепием, блеском своих построек. Пышностью своего двора, несколько ребяческим способом называть своим именем Юстиниановыми, выстроены им крепости, восстановлены им города, учрежденные им магистратуры. Он хотел увековечить славу своего царствования и заставить своих подданных, как он говорил, почувствовать несравненное счастье быть рожденными в его время. Он мечтал о большем, избранник Божий, представитель и наместник Бога на земле. Он взял на себя задачу быть поборником православия. Будь то в предпринимаемых ими воинах, религиозный характер которых неоспорим, будь то в огромном усилии, которое он делал для распространения православия во всем мире, будь то в способе, каким он управлял церковью и уничтожал ереси. Всю свою жизнь он посвятил осуществлению этой великолепной и гордой мечты, и ему посчастливилось найти умных министров, таких как юрист-консульт Требуниан и префект Притория Иоанн Кападокийский, отважных полководцев, как Велисарий и Нарсос, и особенно превосходного советника в лице наивысокомочтимейшей богоданной супруги, той, кого он любил называть, своим самым нежным очарованием в императрице Феодоре. Феодора также происходила из народа. Дочь сторожа медведей с ипподрома, она, если верить сплетням, прокопия в тайной истории, приводила современников в негодование своей жизнью модной актрисы, шумом своих авантюр и всего более тем, что победило сердце Истиньяна, заставила его на себе жениться и вместе с ним вступила на трон. Несомненно, что пока она была жива, Феодора умерла в 548, она оказывала на императора огромное влияние и управляла империей в той же мере, как и он, а может быть и в большей. Происходило это потому, что несмотря на свои недостатки, она любила деньги и власть, и чтобы сохранить трон, часто поступала коварно и жестоко, и была непреклонна в своей ненависти. Эта честолюбивая женщина обладала превосходными качествами, энергией, твердостью, решительной и сильной волей, осторожным и ясным политическим умом. Быть может, многое видела более правильно, чем ее царственный супруг. В то время как Юстиниан мечтал вновь завоевать Запад и восстановить в союзе с папам Римскую империю, она, уроженка Востока, Обращала свои взоры на восток с более точным пониманием обстановки и потребностей времени. Она хотела положить там конец религиозным ссорам, вредившим спокойствию и могуществу империи, вернуть путем различных уступок и политики широкой веротерпимости отпавшие народы Сирии и Египта хотя бы ценой разрыва с Римом воссоздать прочное единство восточной монархии. И можно спросить себя, не лучше ли сопротивлялась бы натиску персов и арабов та империя, о которой она мечтала, более компактная, более однородная и более сильная. Как бы то ни было, Феодора давала чувствовать свою руку всюду, в администрации, дипломатии, в религиозной политике. Еще поныне В церкви святого Виталия в Равенне среди мозаик, украшающих апсиду, ее изображение во всем блеске царственного величия красуется как равное против изображения Юстиниана.